«Ты почему ничего не ешь? Худеешь, что ли?» От его вопроса Диана вздрогнула, повернула голову от иллюминатора, пронзила взглядом так, что он поёжился. «Интересно, что крутится у неё в голове? Какие фантазии?» «Нет, с ней впрямь не соскучишься». «Прости, что ты сказал? Я не расслышала». «Почему ничего не ешь, я спрашиваю? Рыба, между прочим, вполне приличная». «А, рыба? Нет, я есть не хочу». «Я в самолёте никогда не ем. Меня тошнит. Если хочешь, бери мой обед». «А о чём ты сейчас думала? О чём-то плохом, да?» «Почему ты так решил?» «Да у тебя такое лицо было. Нехорошее. Будто ты застрелить меня хотела». «Правда? Хм... Странно. С чего это мне вдруг захочется убивать отца своего будущего ребёнка?» «Диана, ты опять? Мы же договорились!» «Не знаю, не знаю». «Я лично с тобой ни о чём не договаривалась». Грузная пожилая женщина, сидящая впереди них, вдруг заёрзала в своём кресле обернулась назад, окатив Сергея красноречивым осуждающим взглядом. «Вроде того. Носит же земля-матушка таких подлецов, прости господи». Наверное, у него в этот момент было очень смешное выражение лица, потому что плечи Дианы дрогнули, и голова запрокинулась назад от тихого, с трудом сдерживаемого смеха. Она даже пискнула немного, пытаясь его сдержать. Оно и понятно. Зачем же подвергать обидному осмеянию такое искреннее проявление женской солидарности? Слава богу, подкатила со своей тележкой бортпроводница, и женщина отвернулась, захлопотала со своими пластиковыми коробками, оставшимися от обеда. Сергей с облегчением откинул голову на спинку кресла, повернул ее в сторону Дианы. Она все еще смеялась, сотрясая худыми плечиками и волосами-перышками. Показалось ему нарочито долго, и смех уже не был похож на смех, скорее на плач. «В следующий раз она вытолкнет меня в иллюминатор». Наклонившись к самому уху Дианы, тихо проговорил Сергей. «Учти это, пожалуйста, иначе останешься без шефа. Придётся новую работу искать». «Не бойся, не вытолкнет. Я же с тобой. Я всегда буду с тобой рядом, Серёжа. Всю жизнь». «О, Господи!» Он вздохнул, Закатил глаза к потолку и уже набрал в грудь воздуху, чтобы добавить к этому типа «когда же это всё кончится, наконец?» или прежнюю «мы же с тобой договорились». Но вдруг замолчал. Не захотелось вдруг ничего такого говорить. Противно стало. Он же мужик. Надо смотреть правде в глаза, надо отдавать себе полный отчёт. Всё-таки ужасно приятно, когда к тебе с таким упорством навязываются». Нет, он вовсе не собирается растекаться киселем перед этой навязчивой юностью. Но все же приятно, черт возьми. Как ни крути, а ужасно приятно, какая бы подоплека под этой навязчивостью ни была. Диан, я вот все никак в толк не возьму. Ты мне скажи честно, зачем я тебе? Не бойся, я пойму. Я люблю тебя. Не ври, девушка. Почему ты мне не веришь? А я что, похож на идиота? Или на придурка, который сам обманываться рад? «Нет, девушка, со мной такие штуки не проходят. За этой твоей настырностью что-то другое кроется. Нет, мне приятно, конечно, но...» «Сереж, я правда люблю тебя!» «Не ври! Когда любят, так пошло не навязываются!» «Да откуда ты знаешь? Сам же говорил, что у тебя опыта нет! И вовсе я не пошло навязываюсь, еще чего! Я вообще не навязываюсь! Я просто иду к своей цели, как умею, как могу!» «А какая у тебя цель?» «А ты до сих пор не понял?» «Нет, давай сформулируй, только четко и ясно». «Хорошо. Повторяю в сто первый раз. Я хочу всегда быть с тобой, серёжа Так тебе понятно?» «Да ради бога. Я вроде увольнять тебя не собираюсь. Как референт ты меня вполне устраиваешь. Ты смышленая, ты понимаешь меня с полуслова. Я иногда даже думаю, как это я раньше без тебя обходился». «Не придуривайся, серёж «Тебе не идёт. Я же ясно сказала. Всегда. И днём, и ночью. И утром, и вечером. Потому что я люблю тебя. Ты понял? Люблю!» «Тихо, не кричи. У меня такое чувство, что ты от большой любви мне сейчас глаза выцерпаешь». «Да, и это будет от души. По крайней мере, слепым ты от меня никуда не денешься. Буду твоим поводырём». «Да уж. Всё это звучало бы очень трогательно, если б не было смешно. Не знаю. Мне не смешно». И тебе, признайся, не смешно. Тебе же ужасно нравится все то, что я говорю, правда? Да, конечно, нравится. А кому же не понравится? Особенно про повыдыря у тебя красиво вышло. Это заготовка такая или экспромтом получилось? Считай, что экспромтом. Я вообще, знаешь, талантливая. То-то и оно, что талантливая. А тебе не кажется, что ты сама себя переиграла? А, талантливая ты моя? «Слышишь?» — режиссёр давно хлопнул ладонями и крикнул своё «не верю». «Может, хватит уже?» Наверное, очень грубо у него это вышло. Диана вдруг резко вжала затылок в спинку кресла, коротко и шумно вздохнула, опустила ресницы, нервно дёрнула уголком рта. Лицо её тут же приобрело выражение тихого оскорблённого достоинства, а через минуту стало абсолютно непроницаемым. «Странная, странная девушка». Ему даже показалось, будто она заснула. «Эй, на корабле! Ты что, обиделась, да?» «Нет, ты не можешь меня обидеть, Серёжа». Не открывая глаз и растянув губы в улыбке, тихо проговорила Диана, перекатив голову в его сторону. «Разве ты знаешь, как на самом деле можно обидеть?» «А ты знаешь? Тебя, наверное, кто-то сильно обидел, да?» «Может, расскажешь?» «А что, это многое бы прояснило, наверное». «Да что рассказывать? Нечего мне рассказывать». «Так уж и нечего». «Ой, отстань, а?» «А в самом деле, Диан, я же вообще ничего о тебе не знаю по сути». «Как раз по сути ты всё обо мне знаешь. Чего тебе ещё?» «Ну, например, кто твои родители?» «Зачем тебе мои родители?» «Ну как же. А если я, к примеру, собрался бы у них твои руки просить?» «А что? Сама же мне внушаешь, что это фактически неминуемо». Он хохотнул слегка будто приглашая её поучаствовать в этом абсурдном предположении, и тут же ругнул себя за неосмотрительность. Чего это он, ей-богу? Только-только выбрались из опасной темы и опять. Но, видимо, поздно спохватился. Диана вдруг резко открыла глаза, уставилась на него так пронзительно и насмешливо, что вмиг стало не по себе. Неуютно стало, будто за самого себя стыдно. Наверное, он и впрямь смешно выглядит. Сам себя ругая и спохватываясь, А на самом деле вовсю играя с этой опасной темой. «Да, Серёжа, скорее всего, именно так и будет. И руки моей ты у них просить будешь, и с ребёночком я не пошутила, Серёжа. Так что будь сейчас осторожен в выражениях, как бы потом извиняться за них не пришлось». Она быстро отвернула лицо к окну, будто отгораживаясь от его ответа, будто последнюю точку в этом разговоре поставила. У него и в самом деле слов для ответа не нашлось. Он и сам будто застыл, и никак не мог оторвать взгляда от маленького, почти детского затылка с бледными пёрышками волос. от чего то сильно захотелось возложить на этот затылок руку, притянуть её голову к себе, закрыть глаза, вздохнуть и ни о чём больше не думать. Нет, руку он не протянул, конечно. Подавил в себе это странное желание. Но сердце задрожало, бог его знает от чего. Сладко задрожало, тревожно. Он даже попытался сесть в своём кресле по-другому, так, чтобы не мозолил глаза дянин затылок с пёрышками. Зачем ему этот затылок в самом деле? Лишний элемент в налаженной, до да мелочи продуманной и комфортной семейной жизни. В конце концов, эта девчонка и в подмётке его жене не годится. Татьяна, она ж такая. Она самонадёжность и уверенность. Она стопроцентная женщина. Она прекрасная хозяйка. Она его любимая жена, в конце концов. «Всегда так было и так будет. И равнять её нечего с этой маленькой пигалицей. Да он и не равняет. Только сердце от чего то дрожит и дрожит. Будто пигалица зажала его в нервном кулачке и не отпускает. Вот так и пропадают мужики, наверное. Коготок завязнет, и птичке конец. Только он, не птичка. С ним такой номер не пройдёт. Ещё пару таких командировок, и всё. «Прости-прощай, прекрасная Диана».